Эстафета Атона. На шестом году своего царствования, около 1403 года до нашей эры, фараон Аменхотеп IV, чтобы сломить могущество старой знати и жречества, провозгласил бога солнечного диска Атона единым богом всего Египта, запретив поклонение другим богам. Фараон начал строить новую столицу Ахетатон изменив своё имя на Эхнатон, угодный Атону, объявил себя его главным жрецом. Но уже вскоре, около 1400 года до нашей эры, фараон-реформатор умер при загадочных неясных обстоятельствах. Последовали у него не нашлось. Впервые в истории общества единобожие, как религиозная система, начала складываться у древних евреев, племена которых в 13 веке до нашей эры сплачиваются вокруг поклонения единому богу Яхве. Как записано о нём в Ветхом Завете, священной книге иудейской религии: создающий свет и творящий тьму, делающий мир и производящий бедствия, я, Яхве, делающий всё это. Боги Шумера, Египта, Месопотамии, Греции и Рима имели свои биографии с описанием подвигов, поражений и героической деятельности. Они испытывали коварство противников. У них были жёны, дети. У иудейского Яхве ничего этого не было. Ни описания жизни, ни портреты, ни даже место постоянного обитания вроде греческого Олимпа. Имя его произносить запрещалось. Еще с языческих времен считалось, что знание имени божества дает магическую власть над ним, что с помощью имени можно овладеть способностью Бога творить живое. Названия для иудейского бога, допущенные в обыходе, были взяты из соседних, с палестинских районов. Кочевой образ жизни, унаследованный древними евреями от их предков, Многочисленные их переселения, пленения, изгнания, возвращения в Палестину, очевидно, повлияли на то, что Яхве получился каким-то богом-скитальцем, не вмещаемый, как сказано о нём в одном из библейских книг, ни небом, ни землёй. Вот он пройдёт предо мной, и не увижу его. Пронесётся и не замечу его. В отличие от других богов древнего мира, Яхве воплощал в себе абсолютное знание, абсолютное могущество, абсолютную благость. Согласно иудейской религии, он создал весь мир, начиная от ангелов и кончая мельчайшей былинкой. Он является движущей причиной всех поворотов в истории избранного им еврейского народа. Он дают заповеди на все случаи жизни, но и требуют взамен беспрекословной преданности. Ветхий Завет это священная книга иудаизма, свидетельствует, как непросто складывалось единобожие. Какую борьбу с поклонением языческим богам вели служители Яхве, говорившие от его имени и сулившие бесчисленные беды отступникам. В заметном иудаизме было представление о мессии. В переводе с еврейского само слово означает помазанник. Магический обряд помазания, освящённый маслом, был частью торжественной церемонии возведения на царский трон. В этом смысле и упоминался в начале Ветхом Завете мессия как ниспосланный Богом идеальный правитель человек государственного ума помазанником назван был в одной из библейских книг даже языческий царь Кир II которого Яхве избрал для осуществления своих замыслов богугодным царём еврейского народа считался Давид царь израильского и иудейского государства десятого века до нашей эры С ним и с его родом связаны мессианские надежды. Без сомнения, это был яркий, одаренный человек, смелый, достаточно жестокий, политически прозорливый. Что известно о нем? Был он оруженосец в свете царя Саула, затем стал его зятем, но, заподозренный в измене, бежал на юг Палестины. После гибели Саула, Вернулся в родные места и был провозглашён царём Иудеи. Он был удачлив в сражениях и политике. Ему удалось объединить Израильское и Иудейское государство в одну державу, которую он присоединил город Иерусалим, завоевав его у соседей. Иерусалим сделал он своей столицей. Известно, что он ввёл налоги. Что около 973 года до нашей эры распорядился сделать перепись населения. Кстати, в библейском варианте жизнь описания Давида, этот его поступок вызвал гнев Яхве, усмотревшего здесь нарушение традиции. За это Бог наслал на израильтян эпидемию моровой язвы. Она прекратилась, как только Давид принёс жертву Богу. Превратности жизни царя Давида, как описано они в библейских преданиях, хватило бы на остросюжетную повесть или фильм. Чего стоит одна победа его над Голиафом. Красивый, умный, мужественный молодой пастух, вооружённый только пращой, одолевает великого силача Голиафа, буквально одетого в броню. Ты идёшь против меня с мечом, копьём и щитом, а я иду против тебя во имя Бога воинов израильских объявил Давид великану, который 40 дней безуспешно вызывал на единоборство хоть какого-нибудь из израильского стана. Проща Давида сделало своё дело, ведь на его стороне был сам Яхве. Бог не покинул его и во время преследований, побегов, военных походов. Он милостиво относился к его любовным утехам. Давид изображается как патриарх, отец многих детей. Но он оказывает заступление от одной из своих заповедей. «Не пожелай жены ближнего твоего». А что же Давид – мессия? Это уже качественно другой образ. Сложилась легенда, что один из пророков Бога, по его повелению, помаза на царство юношу из пастушеской семьи. Так укреплялась идея божеизбранности вообще царской власти, а особенно рода Давида. Потомков его считали помазанниками божьими. Правили они в Иудее около 400 лет. До завоевания царства в 587 году до нашей эры вавилоном. Именно во время вавилонского плена ярким пламенем вспыхивает вера в бессмертного царя-спасителя, в то, что разорённый Иерусалим станет местом будущего избавления народа и торжества Яхве. Характерно, что мессиями объявляли себя вожди народного движения, поднимая массы на борьбу против национального и социального угнетения. Вера в мессию, его приход А с ним и наступление иных времён получило дальнейшее развитие в религиозном учении иудейских сектантов в христианской религии. Но это был уже другой мессия. В более кратком изложении поединка с Голиафом его победитель назван не Давидом, а Елхананом. Не было ли это подлинным именем библейского героя, а Давидом он стал позже. Вообще же Бурная жизнь основателя династии Давидов вдохновляла многих живописцев, скульпторов, музыкантов. Его образ щедро представлен европейским искусством.